Глава 42 Ковригин нахмурился. «Выслушать», — решил Ковригин, «и ни о чем не спрашивать. Сами должны все выложить. Вы, Александр Андреевич, вправе поинтересоваться... «Почему мы не обращались в милицию с просьбой о розыске?» Кавригин молчал. «Обращались», — сказал Острецов. «И театр, и частные заинтересованные лица». Розыск с линцой начали, но деликатно разъяснили, что среди нас нет лиц, юридически имеющих право хлопотать о розыске. Хмелева человек взрослый и следует обождать, нее есть вроде у нее мать с отцом в воткинске сказал ковригин хмелева пропала скорее всего в москве сказал острецов а в москве были вы да я был в москве подтвердил ковригин нарушением приличии вышло бы предложение показать мне ваш паспорт тем более что меня никто не уполномачивал сделать это «И все же, если ваш паспорт здесь, не могли бы вы дать заглянуть в него?» от чего же не заглянуть?» — сказал Кавригин. «Сделать одолжение». Паспорт лежал в ящике письменного стола. Кавригин не спешил, стоял, перекладывал бумаги и рукописи, ворчал недовольно, будто паспорт куда-то запропастился. Был взволнован, что, несомненно, было прочувствовано Острецовым. Сейчас бы в окно, как Гришка от Репьев, и на литовскую границу. Наконец поднес документ к глазам и принялся исследовать государственные листочки. И теперь не спешил. И никакого листочка с поминанием Елены Михайловны Хмелевой не обнаружил. «Нате, взгляните!» — Кавригин протянул паспорт Острецову. «Подозрение не соответствует реалиям. Я для Елены Михайловны Хмелевой никто, о том, что она пропала, я не знал». Острецов изучил паспорт, поглядел на Цибульского. Цибульский развел руками. «Но вы видели ее в Москве?» — спросил Острецов. Конечно, видел, сказал Ковригин. Мы прилетели в Москву вместе. Обстоятельства вашего путешествия мне известны», — махнул рукой Острицов. И привратница Роза Ильдаровна в вашем подъезде, дама чрезвычайно наблюдательная и общительная, подумал Ковригин. Действительно, сказал Ковригин. Было поздно, город хамелеоном не знал Я ее пригласил переночевать в Богословском переулке. Слава Богу, дома у меня в ту пору находилась моя сестра Антонина и ее подруга. Острецов будто поперхнулся, закашлялся. Выпив предложенной ему воды, спросил. «А дальше?» Утром, пока я закупал продукты в магазине «Алые паруса» на Большой Бронной, Хмелева из дома ушла. При этом оставила записку со словами благодарности, мол, помог ей не потеряться в чужом городе. Просила ее не разыскивать. Затея ее мне не ясна. Никаких догадок я не смог выстроить. Но раз женщина попросила ее не разыскивать, следствие я не затевал. Полагая, что у нее есть долговременные планы, мне не открытые. Не буду врать, Хмелева произвела на меня впечатление, я мог увлечься ею, но в моем увлечении не было у нее нужды. Я общался с Хмелевой несколько дней. Ко всему прочему, она совместилась для меня с Мариной Мнишек. Судить о ее натуре и ее проблемах я не могу. В осенне штурцы должны иметь более разумные соображения о ее действиях остреццов снова быстро взглянул на цибульского и ковригин догадался что остреццовова более интересует неразумные соображения мелкого администратора а показания его племянничка цибульский опять лишь развел руками пробормотав правда ничего этакого он не помнит в загсе он их не наблюдал а ведь кто то из следопытов вызнал о том что Хмелева и Ковригин посещали ЗАГС. Но и там, видимо, никаких конфузных бумаг и искомых подписей на них не обнаружили. А в памяти младшего Цибульского впечатления о гражданской записи озабоченной пары чего то не задержались. «Ну, хорошо», — сказал Острецов. «Допустим, Александр Андреевич, все так и было, как вы описали, хотя...» «Ну ладно. Главное для меня в ваших словах то, что вы не знаете, где искать Елену Михайловну и каковы ее намерения». «А может и не надо ее искать», — высказал предположение ковригин «Для меня, при моих обстоятельствах и чувствах, — строго сказал Острецов, — это просто необходимо». К тому же театр остался без первой своей актрисы, а обещаны гастроли. От того, что не случилось ни детектора лжи, ни складной дыбы, ни тем более гильотины, у Ковригина, ощутившего вдруг сострадание Кострецову, возникло желание произвести устный выговор самому себе. Мол, если бы знал, чем все обернется, не проявлял бы себя безответственным простаком. «Простаком ли?» Но Острецов сказал. «Все, Ахмелевой достаточно. Ею займутся профессиональные искатели. А теперь, господа Ванников и Цибульский, попрошу вас прогуляться по саду, яблоки откушать. У меня есть необходимость приватно побеседовать с Александром Андреевичем. Если Александр Андреевич не возражает... «Не возражаю» сказал ковригин Усевшись за столом на террасе, Острецов ерзал, смотрел на яблоня в саду, достал трубку, но не зажег ее и словно бы не знал, с чего начать приватную беседу. Не из-за нее ли он и прибыл в поселок товарищества Перетрут? «Вы внимательно прочитали записные книжки вашего отца?» спросил Острецов у меня для этого не было времени сказал ковригин полистать полистал нашли его чертежи и рисунки ничего существенного или нового пока не обнаружил все те же сделанные в спешке небрежные наброски что значит пока в детстве я видел почти профессиональные рисунки и чертежи отца некоторые из них «Мне иногда даже снятся». В ту пору мы с сестрой Антониной, по подсказкам отца, увлеклись игрой в пиратские клады. Здесь же, на нашем участке, прятали всякие вещицы, игрушки или вкусности. При этом посылали друг другу пиратские письма с черными метками и картами предлагаемых поисков. Некоторые тайники были ложными, но в них могли находиться промежуточные записки или подсказки, якобы зашифрованные. Часа по два уходило на игру. Отец при случаях помогал нам выстраивать сюжеты поиска вкладов. Тогда он и рассказывал о своих приключениях в дни эвакуации в Журино. Фантазировал, конечно. Он вообще был выдумщик. Он мастерил для нас и наших игром макеты дворцовых помещений – цветные из ватмана и картона, в частности и подземных ходов и внутренних потайных лестниц.